Запах весны. Запах весны, как внезапный подарок. Выходишь на улицу, пахнет так как. А воздух, кристальный и влажный, так сладок, Врывается в грудь, то весны добрый знак. Вот, Светок, доносится птиц, перекличка — И канул уж в лету, в южный февраль, А эхо задорного птичьего пения Несется свободно в небесную даль. И солнца лучи щекочет усталый От зимнего серого сумрака взгляд. Отвык он от света, но начал меняться И дарит нам всем позитива заряд. Все лужи блестят, облака отражают, И ветер хмельной, перемен он гонец — И белое царство стремительно тает, Мы все понимаем, зиме конец. Не будет уж больше иголок морозных Рукою подать и до первой листвы, Но я не могу никак надышаться, Смаку глоток ясной той синевы.